Часть вторая. Стих первый. В Киеве далеком, на горах, Смутный сон приснился Святославу, И объел его великий страх, и собрал боярон по уставу. С вечера до нынешнего дня молвил князь, поникнув головою. На кровати тисовой меня. Покрывали черной пеленою, Черпали мне синее вино, Горькое отравленное зелье, Сыпали жемчуг на полотно Из колчанов вражьего изделия. Златоверхий терем мой стоял, Без конька и предвещая горе, Вражий ворон в плесенске кричал И летел, шумя, на синем море. Стих второй. И бояре князю отвечали. Смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ли два сокола, два чада поднялись над полем незнакомым, поискать тмуторака града, либо Дону зачерпнуть шеломом. Да напрасны были их усилия, посмеявшись на твои седины, Подрубили половцы им крылья, А самих опутали в путины. Стих третий. В третий день окончилась борьба На реке кровавой накаяли. И погасли в небе два столба, Два светила в сумраке пропали. Вместе с ними, за море упав, Два прекрасных месяца затмились. Молодой Олег и Святослав В темноту ночную погрузились. И закрылось небо, И погас белый свет над русской землею, И как барсы лютые на нас Кинулись поганые с войною, И воздвиглась на хвалу хула, И на волю вырвалось насилие. Прянул див на землю, И была ночь кругом, и горя изобилие. Стих четвертый Девы готские у края, моря синего живут, русским золотом играя, время бусово поют, месть лелеют шаруканью, нет конца их ликованью. Нас же, братья-дружина, только беды стерегут. Стих пятый. И тогда великий Святослав изранил свое злотое слово, Со слезами смешано сказав, О, сыны, не ждал я зла такого. Загубили юность вы свою, На врага не вовремя напали, Не с великой честью в бою Вражью кровь на землю проливали. Ваше сердце в кованной броне Закалилось в буйстве самочинном. Что ж вы, дети, натворили мне И моим серебряным сединам? Где мой брат, мой грозный Ярослав? Где его черниговские слуги? Где татраны, жители дубрав, топчаки, альберы и ревуги? А ведь было время. Без щитов, выхватив ножи из голенища, шли они на полчища врагов, чтобы отмстить за наши пепелища. Вот где славы прадедовской гром. Выше решили бить на удалую. Нашу славу силой мы возьмем. А за ней поделим и былую. Дивыль старцу мне помолодеть. Старый сокол, хоть и слаб он с виду, Высоко заставит птиц лететь. Никому не даст гнезда в обиду. Да князья помочь мне не хотят. Мало толку в силе молодецкой. Время, что ли, двинулось назад. Ведь под самым Римовым кричат Русичи под саблей половецкой. И Владимир в ранах чуть живой, Горе князю всечи боевой. Стих шестой. Князь великий Всеволод, Да коли муки нам великие терпеть? Не тебе ли на Суздальском престоле, А престоле отчим породеть? Ты и Волгу веслами расплещешь, Ты шеломом вычерпаешь дон, Из живых ты луков стрелы мечешь, Сыновьями Глеба окружен. Если б ты привел на помощь рати, Чтоб врага не выпустить из рук, Продавали б девок по ногате, рабов? Порезане на круг. Стих седьмой Вы, князья, буй, Рюрик и Давид, смолкли ваши воинские громы, а не ваши ли плавали в крови золотом покрытые шеломы, и не ваши, ли храбрые полки Рыкают, как туры, умирая От каленой сабли, От руки ратника неведомого края. Встаньте, государи, в злат стремень За обиду в этот черный день, За русскую землю, за Игоревой раной Удалого сына Святославича. Стих восьмой Ярослав, князь Галицкий, Твой град высоко стоит под облаками. Оседлал вершины ты Карпат И подпер железными полками. На своем престоле золотом Восемь дел ты, князь, решаешь разом, И народ зовет тебя кругом, А смыслом за великий разум. Дверь Дуная заперев на ключ, Королю дорогу заступая, Бремена ты мечешь выше туч, Суд вершишь до самого Дуная. Власть твоя по землям потекла, В Киевский входишь ты пределы, И в султанов сотчего стола Ты пускаешь княжеские стрелы. Так стреляй в кончака, государь, С дальних гор на ворога ударь За русскую землю, за Игоревы раны Удалого сына Святославича. 9. Вы, князьям Мстислав и Буй-Роман, Мчит ваш ум на подвиг мысль живая, И несетесь вы на вражий стан, Соколом ширяясь сквозь туман, Птицу в буйстве одолеть желая. Вся в железе княжеская грудь, Золотом шелом латинский блещет, И повсюду, где лежит ваш путь, Вся земля от тяжести трепещет, Хинову выбили и Литву. Деремело половцы, ятвяги, бросив копья, пали на траву и склонили буйную голову, Под мечи булатные и стяги. Стих десятый. Но уж прежней славы больше с нами нет, Уж не светит игорю. Солнце ясный свет, Не ко благу дерево листья уронило, Поганое войско грады поделило. По суле, по росе, счету нет врагу, Не воскреснуть Игореву храброму полку. Дон зовет нас княже, Кличет нас с тобой. Ольговичи храбрые, Одни вступили в бой. Стих одиннадцатый. Князь Ингварь, князь Севолод, И вас мы зовем для дальнего похода. Трое ведь мстиславичи у нас, Шестокрыльцев княжеского рода. Не в бою ли вы себе честном Города и волости достали? Где же ваш отеческий шелом, Верный щит, копье из ляжской стали, Чтоб ворота полю запереть, Вашим стрелам время зазвенеть За русскую землю, за Игорева раны Удалого сына Святославича. Стих двенадцатый Уж не течет серебряной струею К Переиславлю городу Сула. Уже двена за Полоцкой стеною Под клик поганых в топе утекла. Но Изяслав, Васильков сын, мечами В литовские шеломы позвонил. Один с своими храбрыми полками славу деду славы прирубил. И сам прирублен саблею каленой В чужом краю среди кровавых трав, Кипучей кровью в битве обогренной, Упал на щит червленный, Простанав. Твою дружину, княже, приодели Лишь птичьи крылья у степных дорог И полезали кровь на юном теле Лесные звери, выйдя из берлог. И в смертный час на помощь храбру мужу Никто из братьев в бой не поспешил. Один в степи свою жемчужную душу Из храброго он тела изрнив. Через золотое братья ожерелье Ушла она, покинув свой приют. Печальной песни замерло веселье, Лишь трубы городенские поют. Стих тринадцатый Ярослав И правнуки всеслава. Преклонитесь, стяги, бросьте меч. Вы из древней выскочили славы, Коль решили честью пренебречь. Это вы раздорами и смутой К нам на Русь поганых завели, И с тех пор житья нам нет от лютой Половецкой проклятой земли. Стих четырнадцатый. Шел седьмой по счету век Троянов. Князь могучий Полоцкий Всеслав, Кинул жребий, в будущее глянув, О своей любимой загадав, Замышляя новую Кромолу, он опору в Киеве нашел. И примчался к древнему престолу, и копьем ударил о престол, но не дрогнул старый княжий терем. И Всеслав Повиснув в синей гле, Выскочил из Белгорода зверем нежелец на Киевской земле. Извинясь и на славу, Двери Новгородские открыл, И расшип он славу Ярославу Из дудуток через лес Дубраву До да Немиги волком проскочил, А на речке, братья, на Немиги. Княжью честь в обиду не дают. День и ночь снопы кладут на Риге, Не снопы, а головы кладут. Не цепом, мечом своим буланом В том краю молотит земледел. И кладет он жизнь на поле ратном, Веет душу из кровавых тел. Берега немиги той проклятой Почернели от кровавых трав. Не добром засеял их оратой, А костями русскими всеслав. Стих пятнадцатый Тот всеслав людей судом судил, Города всеслав князьям делил, Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане, Вечер в Киеве. Дозорь в тому таракане, словно волк, напав на верный путь, мог он хорсу бег пересегнуть. Стих шестнадцатый У Софии в Полоцке, бывало, позвонят к заутрене, а он в Киеве, едва заря достала, колокольный слышит перезвон, и хотя в его могучем теле обитала вещая душа, Все ж страдания князя одолели, и погиб он, местью душа. Так совершил он путь свой небывалый, и сказал баян ему тогда, Князь Всеслав, не мудрый, не удалый, не минует божьего суда. Стих семнадцатый И стонать тебе земля родная, Прежние годины вспоминая И князей давно минувших лет. Старого Владимира уж нет, Был он храбр, И никакая сила Киеву б его не пригвоздила. Кто же стяги древние хранит? Эти Рюрик носит, Те Давыд. Но не вместе их знамена плещут, Врось поют их копия и блещут.